Глава 17. Встреча. Сарс из дома Вепря вскинул руки и выпустил в небо огромный огненный шар. Достигнув наивысшей точки, он взорвался, рассыпавшись на тучу безвредных искр. Взорвать такой фейерверк среди гномов это могло бы умерить их энтузиазм. Ублюдок, ты что творишь? выдохнул Вик, братец князя. Ты зачем подал сигнал? Даю нам шанс уцелеть, огрызнулся SARS. Или ты думаешь, мы сможем сами прорваться за стену? Нас просто зажмут с двух сторон и перебьют. Издалека, на самой грани слышимости, донёсся звук боевых труб. SARS улыбнулся. В этот самый момент тысячи солдат должны пойти на штурм стены. Поговорим позже. Не стал продолжать тему Вик. Что сделано, то сделано. За предательство тебе ещё придётся ответить. Сейчас надо спешить. Очередной солдат упал с болтом в спине, намекая, что пора двигаться дальше. Гномы опять подобрались достаточно близко. Если будем живы. Проходя мимо раненого Сарс избавил его от мучений, как текущих, так и тех, что могли причинить ему гномы, если бы подобрали живым. А сделанном он не жалел. Теперь хотя бы нет сомнений, куда бежать. На этот раз звук сигнальных труб слышался достаточно отчётливо. Проклятые доспехи, чей вес не даёт бежать быстрее. Проклятые мечи, чьи ножны то и дело бьют по ногам. Проклятые горы, породившие эти камни. Проклятые гномы, никак не желающие отставать. Теоретически, чем короче ноги, тем медленнее должен быть их владелец при прочих равных. Гномы медленнее людей должны быть. Однако гномы, выросшие в горах, гораздо лучше к ним приспособлены. Гному хватает мимолётного взгляда, чтобы понять, не слишком ли шаткий камень, на который он собирается поставить ногу, и не скрывается ли в редкой траве расщелина. Слева раздался отвратительный хруст и истошный крик очередного неудачника. Игорь мимоходом бросил взгляд. Открытый перелом. Не повезло, шансов никаких. Никто в таких условиях не будет тащить раненого. Слишком близок враг и слишком далеко спасение. Хотя основные силы гномов отстали, сзади то и дело прилетали болты. Их рыболичики зачастую носили лишь лёгкие кольчуги, и за счёт этого далеко опередили основные силы. Игорь чуть сместился, и мимо пролетела стрела, ударив в подзатылок бегущему впереди солдату. Судя по тому, как нелепо он рухнул, ему перебило позвоночник. Игорь едва успел перепрыгнуть неудачно упавшее тело, с трудом удержавшись от ругательств в адрес покойника. Мог бы и в другую сторону свалиться, прыгать в доспехе удовольствия ниже среднего. Ещё одна стрела пролетела совсем рядом, намекая, что его за что-то избрали любимой целью сразу несколько арбалетчиков. Так не пойдёт. Не может же вести вечно. Игорь резко остановился и послал в ближайшего врага огненный шар. Не попал. Гном успел рухнуть на землю и отползти в какую-то трещину. Но стрелять после этого по нему практически перестали. Мимо пробежали отстающие, с трудом вдыхая разрежённый горный воздух. Игорь выпустил ещё одну молнию, притормаживая самых наглых преследователей, и вновь побежал. Уф. Зря он надел кольчугу. Хватило бы и бригантины. И до стены ещё бежать и бежать. До стены они добрались, только что толку. Две уставшие сотни солдаты несколько магов оказались против тысячи гномов и четырёх метателей. Похоже, эти гномы имели какие-то другие приказы, поэтому без колебаний разрядили метатель по магу-воздушнику. Не многочисленные артефакты, не воздушный щит, Ему не помогли. Игорь остановился на склоне, пытаясь понять, что делать дальше. Идти на помощь усталым? Достаточно было бросить один взгляд, чтобы это желание померкло. Гномов слишком много. Начавшийся штурм привлёк сюда, наверное, всех, кто ещё мог держать оружие. В первые минуты появление вражеского отряда ошеломило их, но затем численное преимущество начало сказываться. пытавшихся сбиться в подобие строя солдат накрывали изметателей. Арбалетчики со стен могли спокойно выбирать цели. К стене, нужно наверх. Однако даже подняться на стену не было никакой возможности. Подъёмы были слишком узкие и охранялись. Силы людей таяли на глазах. Маги как-то сдерживали гномов, но когда к тем подошло подкрепление, исход этой схватки окончательно стал ясен. 20 минут или час. Итог один их добьют. Нужно искать другой путь к спасению. Игорь в очередной раз развернулся и пошёл к краю ущелья. Сил бежать у него уже не осталось, даже быстрый шаг давался с трудом. Если бы не амулет, он давно бы свалился. И несколько солдат, оказавшихся рядом, выглядели ничуть не лучше. Звук рога пронёсся по ущелью, отражаясь от стен. Игорь стоял на краю обрыва и с тоской смотрел на то, как рушится последняя надежда на спасение. Штурм провалился. Оставив на скалах сотни трупов и лестницы, солдаты медленно откатывались назад. Медленно, прикрываясь щитами и без паники, однако это было отступление, а не бегство. Гномы потеряли многих, маги легко сбивали их со стен, но повторного штурма не будет. Без новых лестниц это просто бессмысленно. Союзники близко, в каких-то сотнях метров, но соединиться с ними невозможно. Игорь свесил ноги с обрыва, давая им отдохнуть. Левитации он не владел, а до камней внизу достаточно высоко, чтобы с гарантией убить любого мага. Метров 40. Попробовать слезть по стене? Трещин хватает, но склон практически отвесный, а снаряжения скалолаза у него нет, как и навыков. Со спины налетел порыв ветра. А, -а, а! Игорь проводил взглядом сорвавшуюся с обрыва фигурку и закрыл глаза. Шмяк! Как и ожидалось, насмерть. Да, вряд ли после такого амулет чем-то поможет. Не повезло парню. Случайность. Те, кто добрался сюда, достаточно ценят жизнь, чтобы не расставаться с ней так глупо. У стены ещё кто-то сражался, но это уже агония. Игорь поднялся на ноги и посмотрел назад. Гномы, уже былые отставшие, вновь обратили внимание на добычу. Возможно, не покажи он тогда, что маг, они не пытались бы захватить его с таким упрямством, или уже давно поймали, всадив пару болтов в спину. Ну и что теперь? К тем камням, живо, крикнул Игорь, ткнув мечом в единственный приемлемый ориентир. Двое послушались, остальные решили ещё побегать. Их право никаких особых преимуществ, кроме защиты от стрел. Выбранная им позиция не сулила. Оба воина, присоединившиеся к нему, были не молоды, и последний часовой забег явно дался им с трудом. При этом оба сохранили топоры, а улысово на спине даже висел щит, что вообще ни в какие ворота не лезло. Тяжёлые щиты бросали в первую очередь. Правда, куда он дел шлем вопрос. Загонщики, состоявшие в основном из молодых гномов, остановились на почтitelном расстоянии. Они не торопились, прекрасно понимая, что деваться добыче уже некуда. Даже когда Игорь встал во весь рост, не стали стрелять, давая возможность точнее оценить вражеские силы. И лучше бы он вообще не умел считать. Врагов набралось два десятка, при том, что у третьи арбалеты. Те, кто в пылу погони разрядил их, остановились, натягивая тетиву. Осторожны, Ну что там? Много каратышек, спросил лысый, как будто количество имело значение. Даже если они каким-то чудом перебьют эту группу, придёт ещё больше. Игорь озвучил результаты подсчётов. Выругулся лысый. Стоит нам только высунуться, нас сразу утыкают стрелами, будто ёжиков. Иголок будет маловато, но в целом ты прав, кивнул Игорь. Есть какие-нибудь идеи, как этого избежать? Не то чтобы он ожидал услышать что-то толковое, но если время ещё есть, так почему бы не спросить? У Игоря были намётки плана, но они не нравились даже ему самому. Причём этим солдатам они не понравились бы ещё больше. Мы можем сдаться, предложил второй. Да, пока он молчал, нравился Игорю больше. Может быть, нас выкупят? Меня, может, и выкупят, согласился Игорь, хотя сам он в это не верил. Вас гномы скорее съедят. Я слышал, они частенько устраивают пиры после боя. А ты что скажешь, лысый? Думаешь, нам стоит сдаваться? Вам решать. От нас двоих будет мало толку. Вы сможете уничтожить их магией Лэр или ещё там что такое? Наивные. На лице ветеранов явственно читалась надежда на чудо. На то, что Макс может взмахом руки уничтожить лезущих по склону гномов или спустит их с обрыва. или скрыт непроницаемым туманом. Кстати, это идея. Не будь гном, и так близко можно было бы попробовать отвести взгляд, но сейчас это попросту не сработает. Значит, выбора нет. Я попытаюсь, Игорь успокаивающе положил руки на плечи солдат. И это, простите. Тёмная энергия проникла в тела союзников, убивая их. А лёгкая и безболезненная смерть. Они даже не успели ничего понять. Через несколько минут солдаты вновь зашевелились, но это уже были нежить. Игорь неуверенно проверил результат. Получилось. Марионетки послушно откликались на любые приказы. Нужно придумать им имена, раз уж не удосужился узнать настоящие. Ты будешь Ёжик первый, ну а ты Ёжик второй. Новоявленные ёжики даже не улыбнулись, но и глупо ожидать иного от нежити. Игорь тяжело вздохнул. Без сомнений, поглощение души мастера принесло плоды. Он стал почти таким же ублюдком, как и покойный. Всё кончено, прервали очередной сеанс самобичевания враги. Бросайте оружие, и мы сохраним вам жизнь. Нам нужен только маг. Если он добровольно сдастся, остальных мы отпустим. Похоже, магов у них нет, иначе с чего бы им предлагать сохранить жизнь нежити? А ведь не позаботься он об этом заранее, могло и сработать. Мои воины никогда не пойдут на предательство, подпустив в голос неуверенности, ответил Игорь. Тогда они умрут, и их смерть не будет лёгкой, надавил гном, нащупав, как ему показалось, слабое место. Можешь ли ты говорить за них? Мои воины не боятся смерти, и сейчас я вам это докажу, ещё более неуверенно выкрикнул Игорь. И растерян на добавил: "Эй, куда вы? Вы что делаете? Вернитесь!" Оба воина молча пошли к гномам, демонстрируя раскрытые ладони. Гномы поначалу были напрягшиеся, буквально взорвались хохотом. "Всё же в нём погибает великий актёр. Что, Мак, твои солдаты оказались не так глупы? Может, сдашься?" Договорить да он не успел. Приблизившийся у мертвее выхватил топор и одним ударом снесло половину черепа. Надо отдать должный арбалетчикам, они не сплоховали, наделив каждого из ёжиков своей долей новых иголок. Без особого успеха. Лишь один болт попал в ногу, заставив умертвее чуть запнуться, но кость не перебили, и на способности передвигаться рано не сказалось. Первые двое арбалетчиков вряд ли даже успели понять, почему истекнные стрелами враги не торопятся падать. Удар топором по голове нанесённый не житию, не оставляет шансов на выживание. Остальные загонщики опомнились и бросились в рассыпную, однако двоим далеко убежать не удалось. Топор в спине это не менее смертельно, чем отсутствие головы. Продолжить избиение не дала закованная в тяжёлые латы пехота. Гномы разбились на две группы, в каждой из которой было по 2 копейщика, должных держать снежить на расстоянии, и топорщики, способные порубить её в капусту. Опасный противник для нежити, но ёжики не знали страха. Топоры в их руках с лёгкостью крушили щиты, перерубали древки копий и пробивали доспехи. Запредельная скорость оборачивалась порванными связками, но экономить ресурс тела было бессмысленно. Подобные марионетки, поднятые за несколько минут, живут очень недолго. Так, а вот это лишнее. Один из озорболетчиков, похоже, решил, что жизнь дороже приказов. Игорь отвёл стрелу потоком воздуха и запустил в арбалетчика сферой праха. Сфера не могла пробить металл, но при ударе рассыпалась смертельной взвесью, которая устремилась на тепло тело, проникая в сочленения доспеха, поражая лёгкие, глаза и кожу. Превосходное заклинание против одоспешенного противника. Куда там ледяным стрелам? Через несколько минут это полыстает, оставив снаряжение в целости и сохранности. И гномы смогут снова его использовать, только вот вытряхнут труп старого хозяина. М-да. В этом бою надеяться на трофеи не приходилось. Поэтому второго арбалетчика, неосмотрительно отбежавшего недостаточно далеко, Игорь убил молнией. Надо признать, электричество против железных доспехов действовало не менее, а порой и более эффективно. Правда, на этот раз заряд оказался слабоват, и гном ещё шевелился. Пришлось повторить. Благо молния достигает цели за долю секунды, и увернуться практически невозможно. Трое гномов легли прежде, чем первый из ёжиков лишился своей лысой головы. В отличие от одержимых духами, для обычного нежити эта потеря критическая. У мертвеца разом лишилась большей части своих умений. Игорь ещё мог управлять телом, но эффект был совсем не тот. Поэтому, когда нежить и сломали ногу и отрубили руку с оружием, он отпустил контроль. Рядом достаточно мёртвых гномов, и сил поднять парочку ему вполне хватит. И правда хватило. Гномы как раз добили второго ёжика, и вид бросившихся к ним рыболетчиков заставил их отступить, давая магу столь необходимую передышку и возможность построить защитный круг. Игорь поторопился скрыться среди камней. Удачно тот солдат грохнулся. Если повезёт, гномы могут решить, что его тело лежит внизу. А что? Одежда похожа, а такие мелочи, как черты лица после падения перестают иметь значение. Ну и последний штрих. Как он тогда кричал: "Ааа!" Не зря они мне половину свиты положили. Смотри-ка, первый круг. Лич обошёл по кругу запутанного в сети мага и без сантиментов сорвал с пальца кольцо. Вик из Дома Ящера. Похоже, в нашей сети попала крупная рыба. Лир методично продолжил освобождать пленника от артефактов, без всякого стеснения складывая добычу в свою сумку. "Кто это?" спросил Фарон, с осуждением глядя, как в складках одежды исчезает очередной амулет. "Вик из Дома Ящера, брат нынешнего князя. Лови." Лич бросил гильдейское кольцо. Можешь послать это нашим врагам. Хороший заложник. Гном провёл пальцем по выгравированным письменам и остановился на единственной насечке. Первый круг. Сильный маг. Как думаешь, князь отступит от нашей долины в обмен на его жизнь? Вряд ли. Если я что-то понимаю, сейчас многие недовольны возвышением дома Ящеров и мечтают о возвращении старых порядков. Победа над вами нужна князю как воздух, Лиэр, убедившись, что больше тут взять нечего, встал. Ведь так, Мак, пожертвует князь ради власти тобой, своим братом. Ты прав, предатель. Мой брат ценит меня, но клан для него важнее. Однако за меня живого могут дать богатый выкуп, а за мёртвого жестоко отомстить. Выбор за вами. Значит, переговоры бессмысленны, резюмировал Фарон. К чему им сейчас золото? Боятся же месте тех, кто и так поклялся вырезать весь твой род глупо. Смертельный враг, получивший очередной плевок в лицо, опаснее уже не станет. Наоборот, он может потерять рассудок от гнева и погибнуть. Можно прислать князю его голову, будто подслушал мысли лич. Уверен, это его разозлит. И быть может, он положит под этой стеной ещё несколько тысяч солдат. Хорошее предложение, но пока нет. Нам нужны маги. Форон достал флешку с настоем синевом хай и поднес ее к губам пленника. Пей, если хочешь жить. Жить Вик хотел и с покорностью проглотил предложенную жидкость и совсем не удивился, когда глаза начали закрываться. Мастер, возле ущелья засел еще один маг. Мы не справляемся. С одним магом, хмыкнул Форон. Приказано не убивать, иначе арбалетчики давно бы его пристрелили. Амулеты против него не помогают. Воины не боятся смерти, но он оскверняет тела и заставляет погибших вставать и бросаться на сородичей. Мак убил Бараха, поднял его тело и заставил зарубить обоих братьев. Что я теперь скажу их матери? Воины не хотят, чтобы с ними случилось подобное. Нечистивая магия, задумался гном. Лир, разберись. Если нужно, можешь взять воинов. Мне нужны новые слуги. Как видишь, эти довольно сильно пострадали. Действительно, из шести умертвей, неплохо себя показавших в минувшей битве, отсутствием критических повреждений могли похвастать лишь двое. Подходящих тел вокруг полно. Бери те, что понравится, и можешь творить свою нечистивую магию. Главное гномов не трогай, бери только людей. Благодарю. Тогда мне понадобится немного времени. Забавно, прищурился лич. Как скажу, стреляйте на метр правее того здоровенного камня. Там же ничего нет, удивился арбалетчик. Стреляйте прямо в воздух разом, мактам. Мы не видим, куда стрелять, если он там можем и убить. Не беспокойтесь об этом. Он должен быть достаточно силён, чтобы защититься. Стреляйте. Передышка длилась долго. Гномы вновь вернулись только через полчаса. Хотя как раз гномов там на этот раз было едва ли половина, и с ними были маги. Люди, причём одна из них вообще женщина. Маска могла скрыть лицо, фигуру так просто не скроешь, да и волосы ниже плеч мужчины редко носят. Впрочем, женщина, в отличие от второго мага, похоже, не слишком сильна. Третий круг не больше. Скорее всего, ученица и родственница мужчины. Да какая разница? Пусть хоть любовница, этот маг явно опасен. Среди гномов вообще хватало человеческих фигур, вот только живых среди них практически не было. Уж не жети Игорь способен узнать даже с полусотни метров. 12 у мертвой Такое число разом может поднять только очень искусный маг. Даже контролировать такое число нежити нелегко, не говоря уже о понадобившейся на их поднятие энергии. Обычно для этого проводится длительная подготовка, но в данном случае не речи явно не шло. Большинство у мертвые были свежими и принадлежали к его отряду. Маг повернулся в его сторону и что-то сказал стоящему рядом арбалетчику. Мда, надеяться, что он не заметит защитный круг, было довольно наивно. Игорь с кристальной чёткостью понял это, когда гномы разом вскинули арбалеты. На краткий миг сердце рухнуло куда-то в область желудка, а по спине прошёлся смертельный холодок. Девять арбалетных стрел, выпущенных практически одновременно. Для простого энергетического барьера это много, даже при том, что половина летела мимо. Защитный круг резко увеличил расход энергии, тяня её из единственного доступного источника самого мага. Стрелы одна за другой исчерпали запас инерции и упали на землю. Теперь у него есть несколько десятков секунд до того, как гном перезарядит оружие. Только что толку, если барьер практически разрушен, а энергии осталось, дай бог, четверть резерва. Переговоры Когда приемлемого выхода нет, каждая минута сверхотмеренного срока кажется подарком небес. Вдруг именно этих секунд не хватает роялю, чтобы долететь до земли и раздавить всех твоих врагов. Игорь посмотрел в небеса, но не обнаружил там даже дракона, только несколько белоснежных облаков. Зачем тебе маска? Так боишься, что узнают? Не совсем. Макс снял маску, показывая обтянутое кожей лицо. Да, у него определённо были причины скрывать его. Я должен был догадаться, Лич. Мне уже приходилось сражаться с тебе подобными. Тогда удивительно, что ты ещё жив. Но даже если ты победил, не обольщайся. Я Лир Тень из дома Ночи, сильнейший из личей. При жизни я был мастером гильдии. А кто ты? Ну а я, как говорится, моё имя слишком известно, чтобы я его называл. Ты что-то хотел мне предложить? Сдавайся. Ты проиграл, и сам это знаешь. Сдаться? После убийства союзников это было слишком подло даже для него. Слишком трудно будет объяснить совести, почему он с лёгкостью пожертвовал чужими жизнями и собирается отступить теперь, когда пришло время рискнуть своей. Возможно, пожал плечами Игорь, но не вижу в этом смысла. Тогда переговоры окончены. Что ж, он сам это сказал. Игорь выбросил руку, нажимая на спусковой курок. Всё же стрелок из него. Лич получил пулю в плечо, но на этом успехи закончились. Дважды он умудрился промахнуться, а затем врага прикрыли телами у мертвеца. Получив позачарованные пули, двое из них потеряли всякую волю к жизни, однако их уже сменили новые проклятья. Игорь, с сожалением констатировал, что план не сработал. И перенёс огонь на застывшую ведьму, точнее, попытался. Лич, будто читал мысли и предназначенную ей пулю, принял очередное у мертвее. Жаль, такая хорошая импровизация провалилась. У Игоря ещё оставались патроны, но добраться до магав шансов никаких. "Приготовьте сети", скомандовал лич, причём на этот раз в его голосе звучала жажда крови. "Сейчас мои слуги сломают пару костей". Затем ваш черёд. Кы говорю, двинулись несколько у мертвей, медленно, будто проверяя, не припаслён ещё что-то на крайний случай, а оружие бросили, будто приглашая показать, что маг может с мечом. Так и виделось, как он ловко срубает конечности, сносит головы. Иллюзия. Стоит ему вступить в бой, и неуклюжи у мертвее разом ускорится. Шестью такими не справится даже самый искусный воин. Тут нужна магия, и он видел только одну возможность избавиться хотя бы от нежити. Игорь выпустил последние остатки энергии, ударив по управляющей нежитью нитям. Учитывая, что он их не видел и лишь смутно чувствовал, бить пришлось с запасом, едва ли не по площадям. Нежить, оставленная как без контроля, так и без энергии, резко рухнула безвольными куклами. К сожалению, не вся. Перерубить сразу все нити не вышло. И одной из умертвей, которые Лич оставил при себе, не пострадало. Последние патроны Игорь выпустил по несущим сеть гномам. 1, 2, щелчок. Патроны кончились, но этого хватило. Гномы бросили сети и обратились в бегство. Надолго ли? На пару боевых плетений способных их подогнать, энергии уже не осталось. Точнее, не совсем. Где-то в груди последняя тенью надежды пульсировал амулет. Игорь вздохнул. Похоже, пора и самому немного побегать. Лир наконец выковырил жгущий плоть кусок металла, с удивлением обнаружив, что тот сделан из золота. Интересная идея. Теперь бы еще понять, как он заставляет их так быстро летать. Интересно, кто он вообще такой. Даже в нашем доме можно по пальцам пересчитать магов, способных разрывать управляющие нити. Секрет все-таки не так их и много. Пожалуй, стоит вырвать ему сердце. Лич хмыкнул, глядя, как Мак развернулся и шустро побежал к обрыву. Неужели решил спрыгнуть? Будет непросто, отозвалась Лика. Это Игорь, тот самый Мак, что убил моего брата и мастера Данира, констатировал куда более выдающийся достижение лич. Узнав о гибели врага, ученица рассказала: "Я был их последней встрече. Я думал, он был в том храме не один". Ты не говорила, что он сильный некромант. Третий круг, кажется. Раньше он не использовал ничего подобного, предпочитал стихийную магию, в основном огонь и молнии. Интересно. Похоже, он не просто убил нашего последнего мастера, но и каким-то образом получил часть его знаний. Жаль, здесь столько гномов, так что выяснить так ли это нам вряд ли дадут. Ничего, помешать его смерти они не смогут. Сегодня ты наконец-то отомстишь. Под силу ли мне это? Отбрось сомнения, ученица. У него практически кончилась энергия, и сейчас он не опаснее обычного воина. К тому же, из твоих рассказов я понял, что он слаб духом и самоуверен. Иначе он сначала позабавился бы, а затем убил тебя ещё при первой встрече. Скорее всего, он не станет тебя убивать и теперь, даже если такая возможность представится. Возьми этот кинжал. Тебе просто нужно подойти ближе и нанести точный удар. А как же гномы? неуверенно возразила Лика. Он им нужен живым. Забудь о них. Честь рода важнее. Кровожадно улыбнулся Лич, подкидывая золотистый комок металла. Я разберусь. Патологическая жадность. Вот как это называется. Знать, что через 5 минут тебя вполне могут убить, и при этом заботиться об имуществе. Как будто мертвицу нужны деньги. Эти вполне логичные мысли не мешали ему действовать. Игорь сыпал кольца и амулеты в кошелёк и тщательно его завязал. Затем снял плащ и положил на него оружие, перевязь с мечами и пистолет, тщательно завернул. Солнце уже клонилось к закату. Огненный шар взлетел в воздух, затем через несколько минут ещё один в землю. Группа садников вдалики ответила звуком рога. Игорь поднял свёрток над головой и, убедившись, что на него смотрят, бросил вниз. Броня в задуманном мероприятии тоже лишняя, поэтому доспехи полетели следом. Парень поморщился от грохота, с которым они ударились о камни. Вот и всё. Есть шанс, что всадники заберут клад раньше гномов. Учитывая вышитый герб на плаще и количество предметов, возможно, часть имущества даже попадёт к ожидающему в лагере ученику. Ну что же, осталось только героически погибнуть у всех на глазах. Игорь накинул куртку и взял меч. Меч принадлежал одному из убитых гномов и в руке лежал непривычно. Не под человека сделан, баланс малостиной. Ничего, главное заточен он хорошо, а большего и не требуется. Дежавю, пробормотал парень. Гномы медленно приближались, неся тяжёлые сети. По краям их прикрывали арбалетчики, и попробуй он убежать, ему попросту прострелят ногу. Разве что бежать по краю пропасти, в надежде, что гномы не станут стрелять из опасения угробить добычу. Пора на что-то решаться. Похоже, убить ещё какого-нибудь гнома ему не суждено. Ещё несколько минут и опутуют сетями, а дальше от него уже ничего зависеть не будет. Пора начинать. Игорь нащупал рукоять ножа. Подождите. Я желаю поговорить с ним. Раздался смутно знакомый голос. Где же он его слышал? Неважно. Это просто еще один повод оттянуть неизбежное. Как ни странно, гномы остановились. Еще минута отсрочки нужна ли она? Решиться еще раз будет сложнее. Ведьма на ходу сняла маску и тряхнула волосами. И зачем они ее носят? Ух ты! Вот мы и встретили Сигарь. Лика Дель Сора. Вот уж не ожидал найти тебя в таком месте. Зачем ты с ними? Ты могла бы легко вернуться в Айтал. Что мне там делать? Просить подачек у вашего князя? У меня там ничего не осталось. Даже герб моего рода ты присвоил. А здесь у тебя что? удивился Игорь. Гномы выделили отдельную пещеру. Здесь у меня есть учитель. Со времени нашей последней встречи я стала гораздо сильнее. И к чему тебе эта сила? Ты помнишь наш последний разговор? Я тогда кое-что тебе пообещала. Что за чудовищные мысли рождаются в столь прелестной головке? Всё ещё хочешь убить меня? Всего лишь убить, согласилась Лика. После всего, что ты сделал и не сделал. Игорь кивнул. Будь у него такое желание, он мог взять её силой и назвать своей женой. Обычное дело по местным меркам. Может, любви бы это не принесло, но со временем девушка бы смирилась или убила бы его во сне. Тоже вариант. Тут главное не расслабляться. Тогда за это время добавилась еще одна причина. Мне теперь принадлежит поместье твоего рода Блистура. Вот как? Да, князь пожаловал мне его и земли вокруг в качестве свадебного подарка. Не стоило делать паузу. Вопрос о кто же его избранница не последовала. А вот разозлить девушку явно получилось. Соболезную вдове. Лови, Алика махнула рукой. Нож мелькнул серебряной рыбкой и вонзился в руку, которую он рефлекторно успел прикрыть грудь. Можно сказать, поймал. Меч звякнул о камни, но пытаться поднять его он не стал. Вот же парень выдернул лезвие, чувствуя, как одежда пропитывается кровью. Мейден Чайна, вот и дело и девушкам подарки. Напомни мне, никогда больше не дарить тебе оружие. Помнишь свои слова? Считай, что я возвращаю тебе долг. Ты проиграл. Можешь воспользоваться этим ножом, или сдаться и дать мне перевязать эту рану. Ну, что ты выбираешь? Он был готов поклясться, что в голосе девушки прозвучала надежда. Неужели желание убить его сильно лишь на словах? Что я выбираю? На этот раз Игорь не стал улыбаться, хотя все шло просто прекрасно. Он быстро повернул нож и ударил себе в бок. Печень разорвала дикой болью. Игорь попытался вытащить лезвие, но сил на это не хватило. Ноги подогнулись, а глаза затянуло тьма. Чёрт. Демон почувствовал, как боль, терзавшая его последние часы, ослабевает. Хозяин умирает? Вскинув морду, он издал торжествующий рёв. Лика не помнила, как подбежала к телу и опустилась на колени. Удар пришёлся точно в печень. Шансов никаких уж в этом она разбиралась. "Брат, ты отомщён. Моя клятва исполнена". Всё действительно закончилось? Месть не принесла радости, только горечь и странное сожаление о несбывшемся. По вину и странному желанию она украдкой поцеловала врага в ещё тёплые губы. Заметившие это гномы не удивились. Сочтя, что ведьма пыталась поймать отлетающую душу, некроманты по слухам такое умеют. Отличный ход, ученица, похвалил Лир. Понять, что Врак хочет умереть и заставить его заколоть себя, а эти слова про долг. Я горжусь тобой. Зачем он сделал это? По щекам против воли потекли слёзы. Лучше бы он вовсе не воскресал. Не надо плакать от радости дитя, всё кончилось. Если хочешь, я отрежу ему голову на память. Сейчас не многие знают, как правильно ее засушить, но мне ведомо это древнее искусство. Нет, это лишнее. Я хочу, чтобы его предали огню, как полагается. Не думаю. У гномов слишком мало дров, чтобы полить на них покойников. Они предпочитают склепы и могилы. Тогда пусть будет могила. Он был достойным врагом. Вот оно как? Удивился Лич. Похоже, я старею, раз заметил это так поздно. Хорошо, что ты справилась с этим сама. Колебания по отношению к врагу оборачиваются погребальными кострами для твоих близких и союзников. Советую съесть его сердце и забыть, со следующим будет легче. Я не хочу ничего забывать, сверкнуло глазами девушка. И я не желаю есть человеческую плоть. Предрасудки. Девушка смахнула последнюю слезинку и пошла вниз по склону. Запах крови щекотал нечеловеческие инстинкты. Лир подошёл к телу мага, выдернул из груди нож и облизнулся. Кровь из раны не хлынула, значит, сердце уже остановилось. Тем лучше, не придётся слишком пачкаться в крови. Странно, но аура, которая уже пора была начать распадаться, хотя и сильно побледнела, всё ещё сохраняла целостность. Хм. Лир вспомнил рассказы ученицы и передумал вырезать сердце. Если он окажется прав, ситуацию можно будет обернуть к вящей пользе рода. Тебе везёт, Игорь. Не знаю, слышишь ли ты меня, но я дам тебе шанс. И не обижайся на меня за эту маленькую предосторожность. Лич взял левую руку мага и одним движением оттёк фалангу с мизинца. Из этой кости получится хороший поисковый амулет, тем более что ничего больше Жадный враг им не оставил. Демон прервал победную песнь и застонал от возвращающейся боли. Практически порванные цепи клятв вновь наливались силой. Почему? Почему эти люди не могут запомнить, что мёртвому магу обязательно надо отрубить голову? Гномы не считали чем-то предосудительным поедание мяса разумных, но делали это только в 3 случаях. На похоронах, провожая достойного воина или мага, его мясо варили в большом котле и делили между родственниками. Считалось, что таким образом достоинство покойного распределяется между всеми, оставаясь достоянием рода. Во время голода, когда выбора не оставалось, и после большой битвы, празнуюя победу. Будучи существами прагматичными, предавать тела огню и тем самым переводить мясо и дрова, они не любили. В склепы и могилы отправлялись с лёгкостью. Мастер Фарон, что прикажете делать с телом того мага? Предать земле, как настаивал лич? Мага? Ты сошёл с ума? К дракону под хвост желание лича. Прикройте пока плащом, чтобы вороны не добрались, и оставьте там, где лежит. Позже перенесём его в мой дом. Я найду ему применение. В конце концов, это не первый маг, которого он съест. Иначе как бы он достиг такой силы? Что с пленными солдатами? Ты ведь помнишь, как поступил в похожей ситуации и сар красная борода? Тан приказал отпустить. Гитя, ночь темна и полна страхов, особенно после большого поражения, когда духи мертвых бродят рядом с еще живыми. Вспоминают с лица товарищи и павших рядом и врагов, которых ты убил. Мало кто способен воспринимать все это равнодушно. Большинство стремится утопить страхи в вине. Князь, конечно, пытался навести порядок, так что дозоры стояли на месте. Но Гите, а! -а, -а, -а от лагеря носился шум пьянки, но коварный ветер вновь принес от ущелья странные звуки. Дозорный вздрогнул, перехватил копьё и толкнул напарника. Ты слышал? Гномы? Шепотом высказал тот опасения. Напади они сейчас, когда половина армии пьяна, на звёка ни доспехов не похоже. Но кто знает этих карликов? Из темноты появилось что-то ползучее, издающее странные звуки. Дозорный прищурился, различив почти человеческий силуэт. Лазутчик? Живой мертвец? Помогите! Человек поднял глаза, в которых плескалась боль, и голова безвольно упала. Он добрался. Одежды на странном пришельце самый минимум. Дозорный поднял факел и понял, что ему казалось неправильным. У человека не было ступней. Вставать посреди ночи для князя уже стало чем-то привычным. Что бы ни случилось, люди шли к нему, и если поначалу это радовало, теперь вызывало глухое раздражение. Прошу простить, что прервал ваш отдых. Гномы отпустили пленных. Что? удивился трой. На этот раз новость была достаточно важной. Живыми и без выкупа? Лучше бы они их убили, Лэр. Сами посмотрите. Одного уже принесли к вашей палатке, и он готов отвечать на вопросы. Тогда пошли. Не стал он пытаться выяснить большего. Трой вышел из палатки и безошибочно направился к небольшому скоплению солдат. При его приближении они расступились. Одного взгляда на насилке хватило, чтобы понять цену гнома его милосердия. У воина была отрублена левая ступня и правая ладонь. Раны не угрожали жизни. Но теперь он уже никогда не сможет ни то, что взять меч, но даже вернуться к мирной жизни. В лучшем случае до конца дней он будет обузой для родни, а в худшем сдохнет с голоду или от холода. В глазах обступивших его солдат читалось не только жалость, но и страх. Страх, что такое же случится и с ними. Только орки, всюду сопровождающие князя, смотрели по-прежнему равнодушно. Расскажи о том, что случилось. Князь воин попытался сесть, и ему помогли. Это была ловушка. Нас ждали с самого начала. Нас ждали. Сначала пещера, забитая теми кристаллами, затем обрушившийся проход назад. У нас не оставалось выбора, кроме как идти до конца. И много тысяч гномов, десятки имитателей. Это было страшно, но ваш брат сумел сплотить часть воинов, и мы прорвали оцепление. Ты был с ним? Да с самого конца. Теперь в голосе воина была странная гордость. Мы дошли до самой стены, однако врагов оказалось слишком много. Вот и всё. Что с моим братом? Пожалуй, этот вопрос интересовал трое больше всего. Он умер? Нет. Ваш брат и ещё несколько магов попали в плен. Гномы не хотели их убивать, возможно, поэтому нам и удалось продержаться так долго. Выжили ещё Лерсарс и Ларкиш. Я видел, как их захватили. Насчёт остальных не знаю. Меня ударили по голове, и если бы не шлем, что случилось дальше? Затем всем пленным воинам отрубили кисти и стопу, прижгли раны и спустили со стены. Сказали, что если к рассвету мы не отползём достаточно далеко, нас расстреляют из арбалетов. Мне повезло наткнуться на дозор. Голос мой надрогнул. Отомстите за нас. Убейте этих тварей, прошу. Убейте их всех. Я сделаю для этого всё возможное. Возьми. Князь вложил в единственную руку раненому золотую цепочку. О тебе и твоих товарищах позаботится, обещаю. Силы почти оставили раненого, и он опустился на носилки. Солдаты, бывшие свидетелями подобной щедрости, одобрительно загудели. Конкретно этот инвалид в этот момент фактически обрёл новую жизнь. Денег ему хватит на долгие годы. или даже до конца жизни, если их во что-то вложить, а не просто проедать. Сколько таких, спросил Трой, отойдя достаточно далеко. Больше сотни, точно пока неизвестно. Позаботьтесь о них. Первым же обозом отправьте в тур. После завершения кампании соберём новый налог и назначим им пенсию. Князь посмотрел на небо и решил, что возвращаться в шатёр нет смысла. До рассвета оставалось меньше часа.